Письмо 105-е. Якому Трофимовичу Чаге. 1904 год, января 20-го, Ясная Поляна. Дорогой Яков Трофимович, Скороходов сообщил мне о вас и о вашей судьбе. Примечание первое. Когда я узнаю про таких людей, как вы, и про то, что с вами случилось, я всегда испытываю чувство зависти, стыда и укора совести. Завидую тому, что прожил жизнь, не успев, не сумев ни разу на деле показать свою веру. Стыдно мне от того, что в то время, как вы сидите с так называемыми преступниками в вонючем остроге, я роскошествую с так неназываемыми преступниками, пользуясь всеми материальными удобствами жизни. Укоры же совести я чувствую за то, что, может быть, я своими писаниями, которые я пишу ничем не рискуя, был причиной вашего поступка и его тяжелых материальных последствий. Самое же сильное чувство, которое я испытываю к таким людям, как вы, это любовь и благодарность за всех тех миллионов людей, которые воспользуются вашим делом. Знаю я, как усложняется и делается более трудным ваше дело вследствие семейных уз, и знаю от Скороходова про ваше положение, но думаю, что если вы делаете свое дело не для людей, а для Бога, для своей совести, то тяжесть дела облегчается, вы найдете выход и довершите дело». Помогай вам в этом Бог. Если я чем-нибудь могу служить вам, пожалуйста, напишите. Скороходов пишет, что с вами в заключении Чижов. Примечание второе. Я получил от него письмо и послал ему 25 рублей через одного знакомого в Иркутске. Примечание третье. Получил ли он их? Любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. В письмах от 15 и 29 декабря 1903 года. Единомышленник Толстого Скороходов сообщил о судьбе сельского учителя Чаги, отказавшегося по своим убеждениям от воинской службы, за что был приговорен к 18 годам ссылки в Якутскую область. Скороходов просил Толстого принять участие в судьбе Чаги, помочь ему остаться на зиму в Иркутске, куда к нему приехала его семья. Второе. Чижов был выслан в Восточную Сибирь за принадлежность к секте штундистов. Сидел вместе с Чагой в Александровской тюрьме в Иркутске. И третье. Речь идет о Попове, редакторе газеты «Восточное обозрение» в Иркутске. Конец примечаний. Страница 561.